Согласно европейской статистике, во Франции насчитывалось к этому времени 23 школы, не считая Парижского национального института слепых, куда с середины XIX века начинают принимать и иностранцев, поскольку имена Валентина Гюи и Луи Брайля, а позднее его выпускников Мариса Сезерана и Пьера Виллея, создали этому учебному заведению наивысчайший международный авторитет. Хотя в Европе уже было несколько институтов слепых, никак не хуже, а в чём-то и получше, например, Королевский колледж в Норвуде. Причём в основе организации школьного дела прочное место занимает система обучения и просвещения слепых Гюй. Но линейный рельефную письменность его вытеснила в конце концов рельефно-точечная письменность Брайля. Обучение и тифлопедагогика в Великобритании Первый в Западной Европе на нововведения Валентина Гюи, на его оригинальные суждения о необходимости просвещения слепых отозвалась именно Великобритания, возможно, по прихоти извечного соперничества. Во всяком случае, первая школа слепых открылась в Ливерпуле уже в 1791 году. Открылась несомненно по опыту Гюи, одновременно с ремесленной мастерской и общежитием. Затем возникают одна за другой школы в Эдинбурге и Брестоле, а в 1801 году и в Лондоне. И все эти школы создавались на средства частной благотворительности, как в свое время от Илье Гэйи. Недаром же талантливый шотландский поэт Блэк Лок, основатель школы слепых в Эдинбурге и сам слепой, перевел на английский язык ученые трактаты Гэйи. Ознакомление с системой Валентина Гэйи Безусловно, содействовало возникновению благотворительных обществ для материальной и духовной помощи слепым. Наибольшую известность на рубеже 18-19 веков в Англии обрело общество посещения слепых на дому. Попечители о слепых, состоявшие на службе в обществе, будучи сами зрячими, были обязаны посещать специальные семинары. В обязанности попечителя входило выявить слепого ребёнка приводить его с согласия родителей в школу, заниматься с ним по особой методике общеобразовательными предметами, религиозным воспитанием и обучением простому ремеслу, причём после занятий он был обязан проводить ребёнка домой. Нередко эти отдельные воспитанники, очевидно при особом сердии попечителя, становились миссионерами. А поскольку индивидуальными занятиями можно было охватить совсем незначительную группу слепых, В середине XIX века, как и во Франции, опять-таки на средства благотворительности открываются всё новые школы с малым числом учеников. Согласно европейской статистике, к концу века в Англии насчитывалось 26 школ слепых, плюс нормальный королевский колледж и музыкальная академия слепых в Норвуде близ Лондона. И 42 ремесленных мастерских в Шотландии и Ирландии 10 учебных заведений для слепых. Развитие системы школьного обучения слепых в Великобритании в начале 30-х годов XIX века разрастался небывало жаркий спор вокруг линейно-рельефной письменности Валентина Гю. Чуть ли не каждый директор школы слепых изобретал свой линейно-рельефный шрифт, а жатаж в споре достиг такого высокого накала, что Шотландское общество искусств взяло на себя инициативу прекратить сумятицу и неразбериху со шрифтами. В 1832 году оно объявило на базе Эдинбургской школы конкурс на лучший шрифт для слепых. В конкурсе со своей системой рельефно-точечной письменности принял участие и Луи Брайль, желая познакомить с ней многих учителей слепых. Лучшим был признан линейно-рельефный шрифт Фрейля, состоявший из рельефных очертаний заглавных букв латинского алфавита. В той поры подобные шрифты стали называться унциалами. Однако разнобой в способах линейно-рельефного письма конкурсу устранить не смог, ведь школы-то были частными, существовали на пожертвования, а никакой объединяющей руки не было. Всё зависело от мнения хозяина школы. В 1847 году доктор права Уильям Мун, 1818-1894 годы, ослепший взрослым предложил свой линейно-рельефный шрифт. Напомню, что на конкурсе в Эдинбурге было представлено 33 линейно-рельефных шрифта. Мун Виды изменил пловский латинский шрифт, упростив очертания букв до неузнаваемости их даже зрячими, но придуманные им упрощённые рельефные очертания линий и углов достаточно легко воспринимались в сравнении с унциалами.